И раз поняв законность подобного стремления, она уже была бессильно противодействовать ему. Правда, она отговаривала внучек от их намерения, но слабо, без убеждения. Она беспокоилась н а с ч ё т ожидающего их будущего, тем более что сама не имела никаких связей в так называемом свете, но в то же время чувствовала, что разлука с девушками есть дело должное, неизбежное.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 Проснется, взглянет в окно и долго, без всякой сознательной мысли, не отрывает глаз от р а с т и л а ю щ е й с я без конца дали. Погорелка была печальная усадьба. Она стояла, как говорится, на тычке, без сада, без тени, безо всяких признаков какого бы то ни было комфорта. Даже п о д л е с а д н и к а впереди не было. Дом был одноэтажный, словно придавленный, и весь почерневший от времени и непогод.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 Внимание ни на чем не могло сосредоточиться и беспрерывно перебегало от одного далекого воспоминания к другому. По временам, однако ж, ее поражало что-нибудь особенное, не радость, на радости прошлой ее было до жестокости с к у п о а обида какая-нибудь, горькая, непереносная. Тогда внутри ее словно з а г о р а л а с ь тоска заползала в сердце и слезы подступали к глазам.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 И делать нечего, да и свечей жаль, по неволе приходится лечь спать. Афимьюшка, как только сняли со стола самовар, по привычке, приобретенной еще при крепостном праве, постелила войлок поперек двери, ведущей в б а р а н и н у спальню. Затем почесалась, позевала, и как только повалилась на пол, так и замерла.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 Рядом с этим сомнительным светом является другой, выходящий из растворенной двери соседней комнаты, где перед киотом зажжено четыре или пять лампад. Этот свет желтым четырехугольником лег на полу, словно врезался во мрак спальной, не сливаясь с ним. Всюду тени колеблющиеся, беззвучно движущиеся. Вот мышь заскреблась за обоями.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 Ночью она ворочалась сбоку-набок, замирая от страха при каждом шорохе, и думала. «Вот в Головлеве и запоры крепкие, и сторожа верные. Стучат себе д да о постукивают в доску, не уставаючи. Спи себе, как у Христа за пазушкой». Днем ей по целым часам приходилось ни с кем не вымолвить слово, и во время этого невольного молчания само собой п р и х о д и л о на ум. «Вот...» «В Головлеве там людно, там есть и душу с кем отвести». Словом сказать, ежеминутно припоминалось г о л о в л ё в а и по мере этих припоминаний оно делалось чем-то вроде с в е т о з а р н о г о пункта, в котором сосредотачивалось хорошее житье. И чем чаще смущалось воображение представлением о Головлеве, тем сильнее развращалась воля, и тем дальше уходили вглубь недавние кровные обиды.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 Человек забывается и впадает в разврат. Матери же писал так. Огурчиков, добрый друг маменька, по силе возможности посылаю. Что же касается до индюшек, то сверх пущенных на племя остались только петухи, кои для вас по огромности их и ограниченности вашего стола будут бесполезны. А не угодно ли вам будет пожаловать в г о л о в л ё в а разделить со мною убогую трапезу? Тогда мы одного из сих т у н и я д ц е в именно т у н и я д ц ы ибо мой повар Матвей, преискусно он их каплунит, велим зажарить и всласть с вами, дрожайший друг, покушаем. С этих пор Арина Петровна з а ч и с т и л а в г о л о в л ё в а отведывала с иудушкой и индюшек, и уток. Спала всласть и ночью, и после обеда, и отводила душу в бесконечных разговорах о пустяках, на которые Иудушка был т а р о в а т по природе. А она сделалась староватую вследствие старости. Даже и тогда н е прекратила посещений, когда до нее дошло, что Иудушка, наскучив продолжительным вдовством, взял себе в экономке девицу из духовного звания именем Евпраксию.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 чтобы убедиться, что Адель везде одинаково оскверняет супружеское ложе, и везде же под конец объявляет, что это-то л о ж а и есть единственный алтарь, в котором может священнодействовать честная француженка. Это до такой степени въелось в нравы, что никто даже не замечает, что тут кроется самое дурацкое противоречие, что правда жизни является рядом с правдой лицемерия,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 Мы существуем совсем свободно, то есть прозябаем, л ж о м и пустословим е сами по себе, безо всяких основ. Следует ли по этому случаю радоваться или соболезновать, судить об этом не мое дело. Думаю, однако ж, что если лицемерие может внушить негодование и страх, то беспредметное лганье способно возбудить докуку и омерзение.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 С утра он садился за письменный стол и принимался за занятия. Во-первых, у ч и т ы в а л скотницу, ключницу, приказчика. Сперва на один манер, потом на другой. Во-вторых, завел очень сложную отчетность, денежную и материальную. Каждую копейку, каждую вещь заносил в двадцати книгах. Подводил итоги, то терял полкопейки, то целую копейку лишнюю находил.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 Груды тщательно подшитых, но не обревизованных р а п о р т и ч е к постоянно валялись на его письменном столе, и в том числе целая годовая отчетность скотницы ф ё к л ы деятельность которой с первого раза показалась ему подозрительной и которую он, тем не менее, никак не мог найти свободную минуту учесть. Всякая связь с внешним миром была окончательно порвана.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 Начертил бы карту России, разлиновал ее на совершенно равные квадратики, доискался да бы, какое количество десятин представляет собой каждый квадратик, потом зашел бы в мелочную лавку, узнал, сколько сеется на каждую десятину картофеля и сколько средним числом получается, и в заключении, при помощи Божией и первых четырех правил арифметики,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 присутствовала и Евпроксеюшка, которую Арина Петровна так полюбила, что ни на шаг не отпускала от себя. Иногда, наскучив беседуя, все трое садились за карты и засиживались до поздней ночи, играя в дураки. Пробовали учить Евпроксеюшку в вист с болваном, но она не поняла. Громадный Головлевский дом словно оживал в такие вечера. Во всех окнах светились огни, мелькали тени, так что проезжий мог думать, что тут и невесть какое веселье затеялось. Самовары, кофейники, закуски целый день не сходили со стола, и сердце Арины Петровны веселилось и играло, и загащивалась она вместо одного дня дня на три и на четыре. И даже уезжая в Погорелку, уже заранее придумывала повод, чтобы как-нибудь поскорее вернуться к соблазнам Головлёвского хорошего житья. Ноябрь в исходе. Земля на неоглядное пространство покрыта белым саваном. На дворе ночь и метелица. Резкий холодный ветер буравит снег, в одно мгновение наметает сугробы, захлестывает все, что попадается на пути, и всю окрестность наполняет воплем. Село, церковь, ближний лес — все исчезло в снежной мгле, крутящейся в воздухе. Старинный Головлевский сад могучо гудит, но в барском доме светло, тепло и уютно. В столовой стоит самовар, вокруг которого собрались Арина Петровна, п а р ф и р и й Владимирович и е в п р о к с е у ш к а В сторонке поставлен ломберный стол, на котором брошены истрепанные карты. Из столовой открытые двери ведут с одной стороны в образную, всю залитую огнем зажженных лампад, с другой в кабинет барина, в котором тоже теплится лампадка перед образом. В жарко натопленных комнатах душно, пахнет деревянным маслом и чадом самоварного угля. Евпроксея, усевшись против самовара, перемывает чашки и вытирает их полотенцем. Самовар так и заливается, то загудит во всю м о щ ь то словно засыпать начнет и пронзительно засопит. Клубы пара вырываются из-под крышки и окутывают туманом чайник, уже с четверть часа стоящий на конфорке. Сидящие беседуют. «А ну-ка, сколько раз ты сегодня дурой осталась?» — спрашивает Арина Петровна е в п р а к с е ю ш к у «Не осталось бы, кабы сама не поддалась». «Вам же удовольствие сделать хочу», — отвечает е в п р а к с е ю ш к а «Сказывай, видела я, какое ты удовольствие чувствовала, как я давеча под тебя тройками да пятерками подваливала». «Я ведь не п а р ф и р и й Владимирович. Тот тебя балует, все с одной д да о с одной ходит. А мне, матушка, не из чего». «Да еще бы вы плутовали. А вот уж этого греха за мной не водится». «А кого я давеча поймала? Кто семерку трев с восьмеркой червей за пару спустить хотел? Уж это я сама видела, сама у л и ч и л а Говоря это, е в п р о к с е у ш к а встает, чтобы снять с а м о в а р а чайник, и поворачивается к Арине Петровне спиной. «Эк, у тебя спина какая! Бог с ней!» — невольно вырывается у Арины Петровны. «Да, у нее спина!» — м о ш и н а л ь н о отзывается Иудушка. «Спина да спина! Бесстыдники! И что моя спина вам сделала?» Евпроксеюшка смотрит направо и налево и улыбается. Спина — это ее конек. Давича даже старик Савельич, повар, и тот загляделся и сказал «Ишь ты, спина! Ровно плита!» И она не пожаловалась на него п а р ф и р и ю Владимировичу. Чашки поочередно наливаются чаем, и самовар начинает утихать. А метель разыгрывается пуще и пуще. То целым снежным ливнем ударит в стекла окон, то каким-то невыразимым плачем прокатится вдоль печного Борова. «Метель-то, видно, взаправду взялась», — замечает Арина Петровна. «Визжит да повизгивает». «Ну и пущай повизгивает. Она повизгивает, а мы здесь чаек попиваем». «Так-то, друг мой, маменька». Отзывается п а р ф и р и й Владимирович. «Ах, нехорошо теперь в поле, Коли кого этакая милость Божья застанет?» Кому нехорошо, а нам горюшка мало. Кому т ё м н е н ь к о да холодненько, А нам и с в е т л ё х о н ь к о и теплехонько. Сидим д да о чаек попиваем, И с сахарцем, и со сливочками, и с лимонцем, А захотим с рамцом. «И с рамцом будем пить?» «Да кли, е ж л и т е п е р ь ч а «Позвольте, маменька, я говорю, тепереча в поле очень нехорошо. Ни дороги, ни тропочки, все замело. Опять же волки. А у нас здесь и светленько, и уютненько, и ничего мы не боимся. Сидим мы здесь да посиживаем, лотком да мирком. В карточки захотелось поиграть». В карточки поиграем. Чайку захотелось попить, чайку попьем. Сверхнужды пить не станем, а сколько нужно, столько и выпьем. А отчего это так? От того, милый друг маменька, что милость Божья не оставляет нас. Кабы не он, царь небесный, может, и мы бы теперь в поле плутали, и было бы нам и темненько, и холодненько». В зипунишечке каком-нибудь кушачок плохонький, лаптишечки. Что это уж и лаптишечки? Чай тоже в дворянском звании родились. Какие не есть, а все-таки сапожнишки носим. А знаете ли вы, маменька, отчего мы в дворянском звании родились? А все от того, что милость Божья к нам была. к о б ы не она... И мы сидели бы теперь в избушечке, Догорела бы у нас не свечечка, а лучинушка. А уж насчет чайку да кофейку Об этом и думать бы не смели. Сидели бы, я был, а птишечки ковырял, в о бы щец там каких-нибудь пустеньких поужинать собирали. Евпроксеюшка бы краснут кола. А может быть, на беду Десяцки еще с подводой бы выгнал. Ну, и Десяцкий в т а к у ю пору с подводой не нарядит. Как знать, милый друг маменька, а вдруг полки идут? Может быть, война или возмущение, чтоб полки были в срок на местах? Вон, намеднись, Становой сказывал мне, Наполеон Третий помер. Наверное, теперь французы куролесить начнут. Натурально, наши сейчас вперед... Ну и давай, мужичок, подводку. Да в с т ы т ь да в метель, да в бездорожицу. Ни на что не посмотрят. Поезжай, мужичок, коли начальство велит. А нас с вами пока мест еще поберегут, с подводой не выгонят. Это что и говорить. Велика для нас милость б о ж ь я А я что же говорю? «Бог, маменька, в с ё Он нам и дровец для тепла, и провисцы для пропитания. в с ё Он. Мы-то думаем, что все сами, на свои деньги приобретаем. А как посмотрим, да поглядим, да сообразим? а н в с ё Бог. И коли Он не захочет, ничего у нас не будет». «Я вот теперь хотел бы апельсинчиков, и сам бы поел, и милого дружка маменьку угостил бы, и всем бы по апельсинчику дал, и деньги у меня есть, чтобы апельсинчиков купить. Взял бы, вынул, давай!» а н б о г говорит. т в о т я и сижу, ф и л о с о ф без огурцов». Все смеются. «Рассказывайте!» — отзывается Евпроксеюшка. Вот у меня дяденька Пономарем у у с п е н и я в Песочном был. Уж как, кажется, был к Богу усерден. Мог бы Бог что-нибудь для него сделать. А как застигло его в поле метелица, в с ё равно замерз. И я про то же говорю. «Коли захочет Бог, замерзнет человек. Не захочет — жив останется». Опять и про молитву надо сказать. Есть молитва угодная, и есть молитва неугодная. Угодная достигает, а неугодная все равно, что она есть, что ее нет. Может, д я д е н ь к и н а т а молитва неугодная была? Вот она и не достигла. Помнится, я в двадцать четвертом году в Москву ездила. Еще в ту пору я Павлом была т я ж е л а Так ехала я в декабре месяце в Москву. Позвольте, маменька, вот я об молитве кончу. Человек обо всем молится, потому что ему все нужно. И маслица нужно, и капустки нужно, и огурчиков. Ну, словом, всего. Иногда даже чего и не нужно, а он все по слабости человеческой просит. Анбогу-то сверху виднее. Ты у него маслица просишь, а он тебе капустки либо лучку даст. Ты об ведрышке да об тепленькой погодке хлопочешь, а он тебе дождичка да с градцем пошлет. И должен ты это понимать и не роптать. Вот мы в прошлом сентябре все морозцев у Бога просили, чтоб озими у нас не подопрели. Ан, Бог морозцу не дал. Ну и с апреля наши озими. — Еще как с апреля-то, — соболезнует Арина Петровна. — В новинках у мужиков все о зимое поле хоть брось. Придется весной перепахивать да яровым засеивать. То-то вот и есть. Мы здесь мудрствуем да лукавим, и так прикинем, и это к п р и м е р и м А Бог разом в один момент все наши планы соображения в прах обратит. «Вы, маменька, что-то хотели рассказать? Что с вами в двадцать четвертом году было?» «Что такое?» «Ничто уж я позабыла. Должно быть все об ней же, об милости Божьей». «Не помню, мой друг, не помню». «Ну, Бог даст, в другое время вспомните. А покуда там на дворе кутит да мутит, вы бы, милый друг, вареньица покушали». — Это вишенки. Головлевские. Евпроксеюшка сама варила. — И то ем. Вишенки-то мне, признаться, теперь в редкость. Прежде бывало, частенько-таки лакомливалось ими. Ну, а теперь? — х о р о ш и у тебя в Головлеве вишни. Сочные, крупные. Вот в Дубровине, как ни старались разводить, все несладки выходят. — Да ты, е в п р о к с и ю ш к а французской ты водки, клала в варенье. — Как не класть? Как вы учили, так и делала. — Да, вот я о чем хотела спросить. Вы как огурцы солите? Кладете кардамону? Арина Петровна на некоторое время задумывается и даже руками разводит. — Не помню, мой друг. Кажется, прежде я кардамону клала. «Теперь не кладу. Теперь какое мое соленье? А прежде клала. Даже очень хорошо помню, что клала. Да вот домой приеду, в рецептах пороюсь, не найду ли. Я ведь как в силах была, все примечала д да о записывала. Где что понравится, я сейчас все выспрошу, запишу на бумажку, до дома и пробую. Я один раз такой секрет». Такой секрет достала, что тысячу рублей давали. Не открывает тот человек, да и дело с концом. А я ключнице ч е т в е р т а ч о к сунула, она мне все до капли пересказала. «Да, маменька, в свое время вы таки е были министр?» р а й министр, не министр, а могу Бога поблагодарить». Не растранжирила, а присовокупила. Вот и теперь поедаю от трудов своих праведных. Вишни-то в головлеве, ведь я развела. И спасибо вам за это, маменька, большое спасибо. Вечное спасибо и за себя, и за потомков. Вот как! Иудушка встает, подходит к маменьке и целует у ней ручку.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 «А что касается до того, что погребов было много, так ведь тогда и колесо большое было. Ртов-то в десятеро против нынешнего было. Одной двор не столько. Всякому припаси да всякого накорми. Тому огурчика, тому кваску. Понемножку да помаленьку. Он смотришь, и многонько всего и зайдет». «Да, хорошее было время». Всего тогда было много. И хлеба, и фруктов. Всего в изобилии. Навозу копили больше. Оттого и р о д и л о с ь Нет, маменька, не оттого. Это было Божье благословение. Вот отчего. Я помню, однажды папенька из саду я б л о к о о п о р т принес. Так все даже удивились. На тарелке нельзя было уместить. Этого не помню. Вообще знаю, что были яблоки хорошие. А чтобы такие были в тарелку величиной, этого не помню. Вот карася в двадцать фунтов в Дубровинском пруде. В ту коронацию изловили. Это точно что было. И караси, и фрукты. Все тогда крупное было. Я помню, арбузы Иван Садовник выводил. Вот какие!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 Арина Петровна уже выпила две чашки и начинает поглядывать на ломберный стол. Евпроксеюшка тоже так и горит нетерпением сразиться в дураки. Но планы эти расстраиваются по милости самой Арины Петровны, потому что она внезапно что-то припоминает. т а, а у меня ведь новость есть», — объявляет она. «Письмо вчера от сироток получила».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 Вроде петербургского Языкова. Представляете, расстроил себе воображение чтением собрания лучших русских песен и р о м а н с о в И до того ослаб, что даже в суде падает в обморок. И так почти каждый день проводим то с офицерами, то с адвокатами. Катаемся, в лучших ресторанах обедаем, ужинаем и ничего не платим. «А вы, бабушка, ничего в погорелке не жалейте. И что там растет? Хлеб, цыплят, грибы? в с ё кушайте. Мы бы и капитал судово...» э, «Прощайте, приехали наши кавалеры. Опять на тройках кататься зовут. Милка, божественная, прощайте. Аненька. И я тоже. Любенька». «Тьфу!» — отплевывается Иудушка, возвращая письмо.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 «Ищи ее потом, д да о свищи!» «Очень она им нужна», — огрызается Иудушка. «Как бы то ни было, для девушки это же, даже можно сказать, первое в жизни сокровище. Кто потом эдакую-то за себя возьмет?» «Нынче маменька и без мужа в с ё равно, что с мужем живут. Нынче над предписаниями-то религии смеются».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 настаивает и Удушка. Но Арина Петровна продолжает молчать. Хотя вследствие старости сообразительность у н е е значительно п р и т у п е л а но ей в с е т а к и как-то не по себе от и н с и н у а ц и и Иудушки. И боится-то она Иудушки. Жаль ей тепла и простора и изобилия, которые царствуют в г о л о в л е в е И в то же время сдаётся, что не даром он об доверенности заговорил.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 «Видно, не молишься Богу за папу, что он даже память у него отнял. «Как же быть-то с этим, маменька?» «Не Бог знает, что случилось. И завтра п о н и х и т к у отслужишь. И п о н и х и т к у и обеденку. Все справим. в с ё я старая да беспамятная виновата. С тем и ехала, чтобы напомнить, да все дорогой растеряла. «Ах, грех какой!» Хорошо еще, что лампадки в образной зажжены. Точно ведь свыше, что меня озарило. н е праздник у нас сегодня, ничто. Просто с в е д е н и я е г о дня лампадки зажжены. Только подходит ко мне д а в и ч а Евпроксеюшка, спрашивает, лампадки-то боковые тушить, что ли? А я точно вот толкнула меня, подумал это ксминуту и говорю. Не тронь.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 «Это я всегда скажу, первое, гореванием сына не воротишь, а второе, грех перед Богом». Иудушка урезонивается этими словами и целует у маменьки руку, говоря, «Ах, маменька, маменька, золотая у вас душа права, к о б ы не вы, ну что бы я в эту минуту делал, ну просто пропал бы, как есть растерялся бы, пропал».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 «Бумажки нужно. Можно, папа, бумажки взять? Возьми, мой друг. Или не будете ли папа такой добренький сегодня карасиков в сметане к завтраку заказать? Изволь, мой друг. Ах, Володя, Володя, всем-то был пайка, только не пайка, что папку оставил». Проходит еще несколько туров, опять воспоминания.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 «Зачем? Чего ему недоставало? Денег, что ли? ж а л о в а н ь й я, кажется, никогда не задерживаю. Даже враги мои, и те про меня этого не скажут». «Ну, а ежели маловато, показалось, так не прогневайся, друг. У папы денежки тоже вот где сидят. Коли мало денег, умей себя сдерживать. Не все сладенького, не все с сахарцом, ч и с к о м и с кваском покушай». — Так-то, брат. Вот папа твой, и надеялся он д а в и ч и денежек получить. Ан, приказчик, пришел. Терпеньковские крестьяне оброка не платят. — Ну, нечего делать, написал к мировому прошение. — Ах, Володя, Володя. Нет, не пайка ты. Бросил папку. Сиротой оставил.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 Ну, та и говорит, да, только у ангелов. Отчего же, говорит, у папы, как он сюда сейчас входил, крылышки были? Наконец разыгрывается какая-то гомерическая игра. Иудушка остается дураком с целыми восьмью картами на руках, в числе которых козырные туз, король и дама.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 Вот все, что можно сказать про него, да и сам Иудушка едва ли знал что-нибудь больше. Взаимные отношения отца и сына были таковы, что их нельзя было назвать даже натянутыми. Совсем как бы ничего не существовало. Иудушка знал, что есть человек, значащийся по документам его сыном, которому он обязан в известные сроки посылать условленное.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 Он отвечал или молчанием, или принужденную улыбкою. На вопрос «И как это тебе вдруг вздумалось?» отвечал даже сердечно. «Да вот в з д у м а л а с ь и приехал». «Ну, спасибо тебе!» «Спасибо!» «Вспомнил про отца!» «Обрадовал!» «Чай и про бабушку-старушку вспомнил!» «И про бабушку вспомнил!» «Стой!»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 — ответил он так грубо, словно хотел сказать, — да отвяжись ты от меня, сделай милость. Тогда п а р ф и р и ю Владимировичу сделалось так больно, так больно, что и он уж не нашел возможным молчать. — Кажется, как я об вас заботился, — сказал он с горечью.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 «Вот завтра обеденку отстоим и п о н и х и т к у отслужим. Он меня обидел, а я все-таки свой долг помню. Господи ты, Боже мой! Да что же это нынче делается? Сын к отцу приехал и с первого же слова уже фыркает. Так ли мы в наше время поступали? Бывало, едешь в г о л о в л ё в о т о да за тридцать верст все твердишь. Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его».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 «Молодцы! Смирненько посидите д да о лотком между собой поговорите, а я, старуха, послушаю да полюбуюсь на вас. Ты, Петенька, уступи. Отцу, мой друг, всегда нужно уступить, потому что он отец. Ежели иной раз г о р ь к о н ь к о что от отца покажется? А ты прими с готовностью, да с покорностью, да с почтением». «Потому что ты сын. Может, из горького-то да вдруг сладкое сделается. Вот ты и в выигрыше». «А ты, п а р ф и р и й Владимирович, снизойди. Он сын, человек молодой, н е ж н ы й Он семьдесят пять верст по ухабам да по сугробам проехал. И устал, и изяб, и уснуть ему хочется. Вот э, чай-то уж кончили». Велико подавать ужинать, да и на покой. Так-то, други мои, разбредемся все по своим местам, Помолимся, ансердце-то у нас и пройдет. И все, какие у нас дурные мысли были, Все сном Бог прогонит. А завтра р а н ё х о н ь к о встанем, да об покойника помолимся. Обеденку отстоим, понехитку отслушаем.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 Это увещевание оказывает свое действие не потому, что оно заключало что-нибудь действительно убедительное, а потому что Иудушка и сам видит, что он зарапортовался, что лучше как-нибудь миром покончить день. Поэтому он встает со своего места, целует у маменьки ручку, благодарит за науку и приказывает подавать ужинать. Ужин проходит сурово и молчаливо. Столовая опустела.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 Когда Володя застрелился, он отслужил по нем панихиду, записал в календаре день его смерти и обещал и на будущее время, каждогодно, 23 ноября, служить панихиду и с л и т у р г и е Но когда по временам даже и в нем поднимался какой-то тусклый голос, который бормотал, что все-таки разрешение семейного спора самоубийством – вещь по малой мере подозрительная.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 Сам и распутывайся. Умел кашу заварить? Умей ее и расхлебывать. Любишь кататься? Люби и саночки возить. Именно так, именно это самое он и скажет завтра, об чем бы ни сообщил ему сын. А что, ежели и Петенька, подобно Володе, откажется принять камень вместо хлеба? Что, ежели и он?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 Поспешность потребна только блох ловить. Обступили кругом пустяки. Ползут, лезут, давят. И не спит Иудушка под бременем пустословия, которым он надеется завтра утолить себе душу. Не спится и п е т е н ь к и хотя дорога порядком таки изломала его. Есть у него дело, которое может разрешиться только здесь, в Головлеве.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 Вот он и приехал, да вместо того, чтобы закалить себя и быть готовым перенести в с ё чуть было с первого шагу не разругался с отцом. Что-то будет из этой поездки. Совершится ли чудо, которое должно превратить камень в хлеб, или не совершится? Не примее ли было взять револьвер и приставить его к виску? «Господа, я не достоин носить ваш мундир». Я растратил казенные деньги, и поэтому сам себе произношу справедливый и строгий суд. Бац! И все кончено. Исключается из списков умерший поручик Головлев. Да, это было бы решительно и красиво. Товарищи сказали бы, «Ты был несчастен, ты увлекался, но ты был благородный человек». Но он вместо того, чтобы сразу поступить таким образом, довел дело до того, что поступок его стал всем известен, и вот его отпустили на определенный срок с тем, чтобы в течение его растрата была непременно пополнена. А потом вон из полка. И для достижения этой-то цели, в конце которой стоял позорный исход только что начатой карьеры, Он поехал в Головлёва, поехал с полной уверенностью получить камень вместо хлеба. А может быть, что-нибудь и будет? Ведь случается же. Вдруг нынешняя Головлёва исчезнет, и на месте его очутится новая Головлёва, с новой обстановкой, в которой он... Не то чтобы отец умрёт зачем, а так... «Вообще будет новая обстановка. А может быть и бабушка? Ведь у ней деньги есть. Узнает, что беда впереди и вдруг даст. На, скажет, с поезжай скорее, покуда срок не прошел». И вот он едет, торопит я м щ и к о в на силу поспевает на станцию и является в полк как раз за два часа до срока. «Молодец, г о л о в л ё в говорят товарищи. «Руку благородный молодой человек». И пусть отныне все будет забыто. И он не только остается в полку по-прежнему, но производится сначала в штаб с капитаны, потом в капитаны, делается полковым адъютантом, казначеем он уже был. И, наконец, в день полкового юбилея... Ах, поскорей бы эта ночь прошла. Завтра. Ну, завтра пусть будет, что будет». Но что он должен будет завтра выслушать? Ах, чего только он не выслушает. Завтра. Но для чего же завтра? Ведь есть и еще целый день впереди. Ведь он выговорил себе два дня, собственно, для того, чтобы иметь время убедить, растрогать. Ха, черта с два. Убедишь тут, растрогаешь. Нет уж. Тут мысли его окончательно путаются и постепенно одна за другой утопают в сонной мгле. Через четверть часа Головлевская усадьба всецело погружается в тяжкий сон. На другой день, рано утром, весь дом уже на ногах. Все поехали в церковь, кроме, впрочем, Петеньки, который остался дома под предлогом, что устал с дороги. Наконец, отслушали обедню и панихиду, и воротились домой. Петенька по обыкновению подошел к руке отца, но Иудушка подал руку боком, и все заметили, что он даже не перекрестил сына. Напились чаю, поели поминальной кутьи. Иудушка ходил мрачный, шаркал ногами, избегал разговоров. Вздыхал, беспрестанно складывал руки в знак умной молитвы и совсем не глядел на сына. Со своей стороны и Петенька ежился и молча курил папироску за папироской. Вчерашнее натянутое положение не только не улучшилось за ночь, но приняло такие резкие тоны, что Арина Петровна серьезно обеспокоилась и решилась разведать у Евпроксеюшки, не случилось ли чего-нибудь». «Что такое сделалось?» — спросила она. «Что они с утра, словно вороги, друг на друга смотрят?» «А я почем знаю? Разве я в их ней дела вхожу?» — огрызнулась е в п р о к с и я «Уж не ты ли? Может, и внучок к тебе пристает?» «Чего ко мне приставать? Просто д а в и ч а подкараулил меня в коридоре, а Порфирий Владимирович и увидели». «М-да. Так вот оно что». И действительно, несмотря на крайность своего положения, Петенька отнюдь не оставил присущего ему легкомыслия. И он тоже загляделся на могучую спину Евпроксеюшки и решился ей высказать это. С этой, собственно, целью он и в церковь не поехал, надеясь, что и Евпроксея в качестве экономки останется дома. И вот когда в доме в с ё стихло, он накинул на плечи шинель и притаился в коридоре. Прошла минута, другая, хлопнула дверь, ведущая из синей в девичью. И в конце коридора показалась Евпроксея, держа в руках поднос, на котором лежал теплый сдобный крендель к чаю. Но не успел еще Петенька вытянуть ее хорошенько между лопатками, не успел произнести «Вот это так спина!» Как дверь из столовой отворилась, и в ней показался отец. «Ежели ты сюда п а к о с т н и ч и т ь мерзавец, приехал, так я тебя с лестницы велю сбросить!» произнес Иудушка каким-то бесконечно злым голосом. Разумеется, Петенька в один момент стушевался. Он не мог, однако ж, не понять, что утреннее происшествие было не из таких, чтобы благоприятно подействовать на его фонды. Поэтому он решился молчать и отложить объяснение до завтра. Но в то же время он не только ничего не делал, чтобы унять раздражение отца, но, напротив того, вел себя самым неосмотрительным и дурацким образом, не переставая курил папироски, не обращая никакого внимания на то, что отец усиленно отмахивался от облаков дыма, которыми он наполнил комнату. Затем поминутно кидал умильно дурацкие взоры на е в п р а к с е ю ш к у которая под влиянием их как-то вкось улыбалась, что тоже замечал Иудушка. День потянулся вяло. Попробовала была Арина Петровна в дураки с е в п р а к с е ю ш к о й сыграть, но ничего из этого не вышло. Не и г р а л о с ь не г о в о р и л о с ь Даже пустяки как-то не шли на ум, хотя у всех были в запасе целые непочатые углы этого добра. На силу пришел обед, но и за обедом все молчали. После обеда Арина Петровна собралась было в погорелку, но Иудушку даже испугало это намерение доброго друга маменьки. «Христос с вами, голубушка!» — воскликнул он. «Что ж, одного, что ли, вы меня оставить хотите? С глазу на г л о с этим дурным сыном? Нет, нет, и не думайте, не пущу». «Да что такое? Случилось, что ли, что-нибудь промежду вас? Сказывай», — спросила она его. «Нет, пока месть еще ничего не случилось, но вы увидите. Нет, вы уж не оставьте меня». — Пусть уж при вас. — Это недаром, недаром он прикатил. — Так если что случится, уж вы будьте свидетельницей. Арина Петровна покачала головой и решилась остаться. После обеда п а р ф и р и й Владимирович удалился спать, услав предварительно Евпроксеюшку на село к попу. Арина Петровна, отложив отъезд в погорелку, тоже ушла в свою комнату и, усевшись в кресло, дремала. Петенька с ч ё л это время самым благоприятным, чтобы попытать счастье у бабушки, и отправился к ней. «Что ты, в дурачки, что ли, со старухой поиграть пришел?» — встретила его Арина Петровна. «Нет, бабушка, я к вам за делом». «Ну, рассказывай, говори». Петенька с минуту помаялся на месте и вдруг брякнул. л Я, бабушка, казенные деньги проиграл. У Арины Петровны даже в глазах потемнело от неожиданности. «И много?» — спросила она перепуганным голосом, глядя на него остановившимися глазами. «Три тысячи». Последовала минута молчания. Арина Петровна беспокойно смотрела из стороны в сторону, точно ждала, не явится ли откуда к ней помощь. «А ты знаешь ли, что за это и в Сибирь недолго попасть?» — наконец произнесла она. «Знаю». «Ах, бедный ты, бедный! Я, бабушка, у вас хотел взаймы попросить. Я хороший процент заплачу». Арина Петровна совсем испугалась. «Что ты, что ты?» — заметалась она. «Да у меня и денег только на гроб, да на поминовение осталось». «И сыта я только по милости внучек. Да вот чем у сына полакомлюсь. Нет, нет, нет, нет. Ты уж меня оставь. Сделай милость, оставь. Знаешь что, ты бы у папеньки попросил. Нет, уж что, от железного попа до каменной просвиры ждать. Я, бабушка, на вас надеялся». «Что ты? Что ты?» «Да я бы с радостью, только какие ж у меня деньги? И денег у меня таких нет. А ты бы к папеньке обратился, да с лаской, да с почтением. Вот, мол, папенька так и так. Виноват, мол, по молодости проштрафился. Со с п е ш к о м да с улыбочкой, да ручку поцелуй, да на коленки встань. Да поплачь, он это любит. Ну и развяжет папенька мошну для милого сынка». «А что вы думаете? с д е л а т разве? Стойте-ка, стойте! А что, бабушка, если б вы ему сказали? Коли не дашь денег, прокляну! Ведь он этого давно боится, п р о к л я т ь е т о вашего!» «Ну, ну, зачем проклинать? Попроси и так. Попроси, мой друг. Ведь ежели отцу и лишний разок поклонишься, так ведь голова не отвалится. Отец он!» «Ну, и он со своей стороны увидит. Сделай-ка это, право!» Пятенька ходит, подбоченившись, зад и вперед, словно обдумывает. Наконец останавливается и говорит. «Нет уж. Все равно не даст. Что бы я ни делал, хоть бы лоб себе разбил, кланившись. Все одно не даст. Вот как бы вы п р о к л я т ь е м пригрозили». «Так как же мне быть-то, бабушка?» «Не знаю, право. Попробуй, может, и смягчишь. Как же ты это, однако ж, такую себе волю дал? Легко ли дело? Казенные деньги проиграл? Научил тебя, что ли, кто-нибудь?» «Так вот взял, да и проиграл. Ну, коли у вас своих денег нет, так и з сиротских дайте». — Что ты? а п о м н и с ь Как я могу сиротские деньги давать? — Нет уж, сделай милость, уволь ты меня. Не говори ты со мной об этом ради Христа. — Так не хотите? — Жаль. А я бы хороший процент дал. — Пять процентов в месяц хотите? Нет? Ну, через год капитал на капитал. — И не соблазняй ты меня, — замахала на него руками Арина Петровна. — Уйди ты от меня, Христа ради. Еще папенька н е р о в н у услышит. Скажет, что я же тебя в о з б у т и л а Ах ты, Господи! Я старуха отдохнуть хотела, даже задремала совсем. А он вон с каким делом пришел. — Ну, хорошо. Я уйду. Стало быть, нельзя? — Прекрасно-с. По-родственному. Из-за трех тысяч рублей внук в Сибирь должен пойти. На п у т ь с т в е н н ы й т а молебен отслужить не забудьте. Петенька хлопнул дверью и у ш ё л Одна из его легкомысленных надежд лопнула. Что теперь предпринять? Остается одно. Во всем открыться отцу. А может быть, может быть, что-нибудь. Пойду сейчас и покончу разом, — говорил он себе. или нет? Нет, зачем же сегодня? Может быть, что-нибудь... Да, впрочем, что же такое может быть? Нет, лучше завтра. Все-таки, хоть нынче день... Да, лучше завтра. Скажу и уеду. На том и покончил, что завтра всему конец. После объяснения с бабушкой вечер потянулся еще вялее. Даже Арина Петровна притихла, узнавши действительную причину приезда Петеньки. Иудушка пробовал было заигрывать с маменькой, но, видя, что она о чем-то задумывается, замолчал. Петенька тоже ничего не делал, только курил. За ужином Порфирий Владимирович обратился к нему с вопросом. — Да скажешь ли ты, наконец, зачем ты сюда пожаловал? — Завтра скажу.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 «Здравствуй, друг!» — сказал он. «Здравствуйте!» «Каково почивал? По стельку хорошо ли постлали? Клопиков, блошек не чувствовал ли?» «Благодарю вас. Спал». «Ну, спал так и слава богу. У родителей только и можно слайденько поспать. Это уж я по себе знаю».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 — У меня, брат, вывертов нет. Я весь тут на ладони. — Ну, пойдем, пойдем в кабинет. Ты поговоришь, а я послушаю. — Послушаем, послушаем, что такое. Когда оба вошли в кабинет, Порфирий Владимирович оставил дверь слегка приотворенную и затем ни сам не сел, ни сына не посадил, а начал ходить взад и вперед по комнате. Словно он инстинктивно чувствовал, что дело будет щекотливое и что объясняться об таких предметах на ходу гораздо свободнее. И выражение лица скрыть удобнее и прекратить объяснение, е ж л и оно примет слишком неприятный оборот легче. А с помощью приотворенной двери и на свидетелей можно сослаться, потому что маменька с е в п р о к с е у ш к о й наверняка не замедлят явиться к чаю в столовую. «Я, папенька, казенные деньги проиграл». Разом и как-то тупо высказался Пятенька. Иудушка ничего не сказал. Только можно было заметить, как дрогнули у него губы. И вслед за тем он по обыкновению начал шептать. «Я проиграл три тысячи», — пояснил Пятенька. «И ежели послезавтра их не внесу, то могут произойти очень неприятные для меня последствия. «Что ж, внеси», — любезно молвил п а р ф и р и й Владимирович. Несколько туров отец и сын сделали молча. Петенька хотел объясниться дальше, но чувствовал, что у него захватило горло. «Откуда же я возьму деньги?» — наконец выговорил он. Я, любезный друг, твоих источников не знаю. На какие ты источники рассчитывал, когда проигрывал в карты казенные деньги, из тех и плати. Вы сами очень хорошо знаете, что в подобных случаях люди об источниках забывают. Ничего я, мой друг, не знаю. Я в карты никогда не игрывал. Только вот разве с маменькой в дурачки сыграешь, чтобы потешить старушку? И, пожалуйста, ты меня в эти грязные дела не впутывай. А пойдем-ка лучше чайку попьем. Попьем да посидим. Может, и поговорим об чем-нибудь. Только уж ради Христа не об этом». И Иудушка направился было к двери, чтобы юркнуть в столовую, но Петенька остановил его. «Позвольте, однако ж», — сказал он, «надобно ж мне как-нибудь выйти из этого положения». Иудушка усмехнулся и посмотрел Петеньке в лицо. «Надо, голубчик», — согласился он. «Так помогите же!» «А это... это уж другой вопрос. Что надобно как-нибудь выйти из этого положения, это так, это ты правду сказал. А как выйти, это уж не м о ё дело». «Но почему же вы не хотите помочь?» «Потому, во-первых, что у меня нет денег для покрытия твоих дренных дел. А во-вторых, и потому, что вообще это до меня не касается. Сам напутал, сам и выпутывайся. Любишь кататься, люби и садочки возить. Так-то, друг, я ведь и давеча с того начал, что ежели ты просишь правильно... Знаю, знаю, много у вас на языке слов». «Постой, попридержи свои дерзости. Дай мне досказать, что это не одни слова, это я тебе сейчас докажу. Итак, я тебе давеча сказал, если ты будешь просить должного, дельного, изволь, друг, всегда готов тебя удовлетворить. Но е с л и ты приходишь с просьбой недельную, извини, брат, на дрянные дела у меня денег нет». «Нет и нет, и не будет, ты это знай. И не смей говорить, что это одни слова, а понимай, что эти слова очень близко граничат с делом». «Подумайте, однако ж, что со мной будет?» «А что Богу угодно, то и будет», — отвечал Иудушка, слегка воздевая руки и искоса поглядывая на образ. Отец и сын опять сделали несколько туров по комнате. Иудушка шел нехотя, словно жаловался, что сын держит его в плену. Петенька, подбоченившись, следовал за ним, кусая усы и нервно усмехаясь. «Я последний сын у вас», — сказал он. «Не забудьте об этом». «У Иова, мой друг, Бог и все взял, да он не роптал». «А только сказал, Бог дал, Бог и взял. Твори, Господи, волю свою!» «Так-то, брат!» «То Бог взял, а вы сами у себя отнимаете. Володя, ну, ты, кажется, пошлости начинаешь говорить». «Нет, это не пошлости, а правда. Всем известно, что Володя...» «Нет, нет, нет, не хочу я твои пошлости слушать». Да и вообще, д о в о л ь н о Что надо было высказать, то ты высказал. Я тоже ответ тебе дал. А теперь пойдем и будем чай пить. Посидим да поговорим. Потом поедим, выпьем на прощание и с Богом. Видишь, как Бог для тебя милостив. И погодка унилась, и дорожка п о г л а ж е стала. Полегоньку да помаленьку, трюх д да о трюх. И не увидишь, как доплетешься до станции. «Послушайте, наконец, я прошу вас, ежели у вас есть хоть капля чувства!» «Нет, нет, нет, не будем об этом говорить. Пойдем в столовую. Маменька, поди, давно без чаю соскучилась. Не годится старушку заставлять ждать?» Иудушка сделал крутой поворот и почти бегом направился к двери. «Хоть уходите, хоть не уходите! Я этого разговора не оставлю!» — крикнул ему вслед Петенька. «Хуже будет, как при свидетелях начнем разговаривать!» Иудушка воротился назад и встал прямо против сына. «Что тебе от меня, негодяй, нужно?» «Сказывай!» — спросил он взволнованным голосом. «Мне нужно, чтобы вы заплатили те деньги, которые я проиграл». «Никогда!» «Так это ваше последнее слово?» «Видишь?» — торжественно воскликнул Иудушка, указывая пальцем на образ, висевший в углу. «Это видишь? Это папенькино благословение. Так вот, я при нем тебе говорю. Никогда!» И он решительным шагом вышел из кабинета. «Убийца!» Пронеслось вдогонку ему. Арина Петровна сидит уже за столом. И и в п р о к с е ю ш к а делает все приготовления к чаю. Старуха з а д у м ч и в о молчалива и даже как-то будто стыдится п е т е н ь к и Иудушка по обычаю подходит к ее ручке. По обычаю же она машинально крестит его. Потом по обычаю идут вопросы, все ли здоровы, хорошо ли п о ч е в а л и На что с л е д у е т обычные, односложные ответы. Уже накануне вечером она была скучна. С тех пор, как Петенька попросил у нее денег и разбудил в ней воспоминания о проклятии, она вдруг впала в какое-то загадочное беспокойство, и ее неотступно начала преследовать мысль. «А что, ежели прокляну?» Узнавши утром, что в кабинете началось объяснение, она обратилась к Евпроксеюшке с просьбой. «Поди-ка, сударка, подслушай потихоньку у дверей, что они там говорят?» Но Евпроксеюшка хотя и подслушала, но была настолько глупа, что ничего не поняла. «Так промежду себя разговаривают, не очень кричат», — объяснила она, возвратившись. Тогда Арина Петровна не вытерпела и сама отправилась в столовую, куда тем временем и самовар был уже подан. Но объяснение уж подходило к концу. Слышала она только, что Петенька возвышает голос, а Порфирий Владимирович словно зудит в ответ. «Зудит, именно зудит», — вертелось у нее в голове. «Вот и тогда он также зудел». «И как это я в то время не поняла?» Наконец оба, и отец, и сын появились в столовую. Петенька был красен и тяжело дышал. Глаза у него смотрели широко, волосы на голове растрепались, лоб был усеян мелкими каплями пота. Напротив Иудушка вошел бледный и злой. Хотел казаться равнодушным, но, несмотря на все усилия, нижняя губа его дрожала. На силу мог он выговорить обычное утреннее приветствие милому другу маменьке. Все заняли свои места вокруг стола. Петенька сел несколько поодаль, отвалился на спинку стула, положил ногу на ногу и, закуривая папироску, иронически посматривал на отца. «Вот, маменька, и погодка у нас унялась», — начал Иудушка. «Какое вчера смятение было! Анбогу стоило только захотеть! Вот у нас и тишь д да о гладь!» «Да Божья благодать! Так ли, друг мой?» «Не знаю. Не выходила я из дому сегодня». «А мы, кстати, дорогого гостя провожаем», — продолжал Иудушка. Я, давячи еще где-где встал, посмотрел в окно, а на т в о р е тихо да спокойно. Точно вот ангел Божий пролетел и в одну минуту своим крылом все это возмущение усмирил. Но никто даже не ответил на ласковые Иудушкины слова. Ев Проксеюшка шумно пила с блюдечка чай, дуя и отфыркиваясь. Арина Петровна смотрела в чашку и молчала. Петенька, раскачиваясь на стуле, продолжал посматривать на отца с таким иронически вызывающим видом. Точно вот ему больших усилий стоит, чтобы не прыснуть со смеха. «Теперь, че, е ж л и Петенька и не шибко поедет, — опять начал Порфирий Владимирович, — и тут к вечеру легко до станции железной дороги поспеет. Лошади у нас свои, немученные. Часика два в Муравьеве покормят, мигом домчат. А там, фью, пошла машина погромыхивать. «Ах, Петька, Петька, недобрый ты. Остался бы ты здесь с нами». «Погостил бы, право, и нам было бы веселее!» «Да и ты бы! Смотри, как бы ты здесь в одну неделю поправился!» Но Петенька в с ё продолжает раскачиваться на стуле и посматривать на отца. «Ты что же на меня в с ё смотришь?» — закипает, наконец, Иудушка. «Узоры, что ли, видишь?» «Смотрю, жду. Что еще от вас будет?» «Ничего, брат, не высмотришь. Как сказано, так и будет. Я своего слова не изменю». Наступает минута молчания, в продолжение которой явственно раздается шепот. «Иудушка». п а р ф и р и й Владимирович, несомненно, слышал эту апострофу. Он даже побледнел, но делает вид, что восклицание до него не относится. «Ах, детки, детки», — говорит он, — «и жаль вас, и хотелось бы приласкать да приголубить вас, да видно, нечего делать, не судьба. Сами вы от родителей бежите, свои у вас завелись друзья-приятели, которые дороже для вас и отца с матерью. Ну и нечего делать, подумаешь, подумаешь и покоришься». «Люди вы молодые, а молодому известно приятнее с молодым побыть, чем со стариком-ворчуном. Вот и смиряешь себя, и не ропщешь, только и просишь Отца Небесного. Твори, Господи, волю свою!» «Убийца!» — вновь шепчет Петенька, но уже так явственно, что Арина Петровна со страхом смотрит на него. Перед глазами ее что-то вдруг пронеслось, словно тень Степки-балбеса. «Ты про кого это говоришь?» — спрашивает Иудушка, весь дрожжа от волнения. «Так про одного знакомого». «То-то». «Так ты так и говори, ведь Бог знает, что у тебя на уме. Может быть, ты из присутствующих кого-нибудь так чистишь?» Все смолкают. Стаканы с чаем стоят нетронутыми. Иудушка тоже откидывается на спинку стула и нервно покачивается. Петенька, видя, что всякая надежда потеряна, ощущает что-то вроде предсмертной тоски, и под влиянием ее готов идти до крайних пределов. И отец и сын с какой-то неизъяснимой улыбкой смотрят друг другу в глаза. Как не вышкалил себя Порфирий Владимирович, но близится минута, когда и он не в состоянии будет сдерживаться. «Ты бы лучше за добра ума уехал», — наконец высказывается он. «Да. И то уеду. Чего ждать-то? Я вижу, что ты на ссору лезешь, а я ни с кем ссориться не хочу. Живем мы здесь тихо да смирно, без ссор да без свар». «Вот бабушка-старушка здесь сидит. Хоть бы ты ее посовестился». «Ну зачем ты к нам приехал?» «Я вам говорил, зачем». «А коли затем только, так напрасно трудился. Уезжай, брат». «Эй, кто там? в е л и т к а для молодого барина кибитку закладывать. Да цыпленочка жареного, да и корки, да еще там чего-нибудь. Яичек, что ли, в бумажку заверните». «На станции, брат, и закусишь, покуда лошадей п о д к о р м я т С Богом!» «Нет, я еще не поеду. Я еще в церковь пойду. Попрошу панихиду по убиенном рабе Божием Владимире отслужить!» «По самоубийце, то есть?» «Нет, по убиенном!» Отец и сын смотрят друг на друга во все глаза. Так и кажется, что оба сейчас вскочат. Но Иудушка делает над собой нечеловеческое усилие и оборачивается со стулом лицом к столу. «Удивительно!» — говорит он надорванным голосом. «Удивительно!» «Да, п о у б и я н н ы м грубо настаивает Петенька. «А кто ж его убил?» — любопытствует Иудушка, по-видимому, все-таки надеясь, что сын опомнится. Но Петенька, немало не смущаясь, выпаливает, как из пушки. «Вы! Я?» п а р ф и р и й Владимирович не может прийти в себя от изумления. Он торопливо поднимается со стула, обращается лицом к образу и начинает молиться. «Вы! Вы! Вы!» — повторяет Петенька. «Ну вот, ну, слава Богу, а вот теперь полегче стало, как помолился». Говорит Иудушка, вновь присаживаясь к столу. Ну, постой. Погоди. Хоть мне, как отцу, можно было бы и не входить с тобой в объяснение. Ну да уж пусть будет так. с т а л быть, по-твоему, я убил Володеньку? Да, вы. А, по-моему, это не так. По-моему, он сам себя застрелил. Я в то время был здесь, в г о л о в л ё в е а он в Петербурге. Причем же я тут мог быть? Как мог я его за семьсот в ё р с т убить? Может быть-то вы и не понимаете. Не понимаю. Видит Бог, не понимаю. А кто Володю без копейки оставил? Кто ему жалование прекратил? Кто? Те-те-те. Так зачем он женился против желания отца? «Да ведь вы же позволили!» «Кто? Я?» «Христос с тобой! Никогда я не позволял! Никогда!» «Ну да, то есть вы и тут по своему обыкновению поступили! У вас ведь каждое слово десять значений имеет! Поди, угадывай!» «Никогда я не позволял! Он мне в то время написал «Хочу, папа, жениться на Лидочке!» «Понимаешь? Хочу!» «А не прошу позволения». Ну, и я ему ответил, «Коли хочешь жениться, так женись. Я препятствовать не могу». «Только всего и было». «Только всего и было», поддразнивает Петенька. «А разве это не позволение?» «То-то, что нет». «Я что сказал?» «Я сказал, не могу препятствовать, только и всего». «А позволяю или не позволяю, это другой вопрос». Он у меня позволения и не просил, он прямо написал «Хочу, папа, жениться на лидочке». Ну, и я насчет позволения умолчал. «Хочешь жениться? Ну и Христос с тобой. Женись, мой друг, хоть на лидочке, хоть на разлидочке, я препятствовать не могу». «А только без куска хлеба оставить можете. Так вы бы так и написали. Не нравится мне, дескать, твое намерение». «А потому, хоть я тебе не препятствую, но в с ё т а к и предупреждаю, чтобы ты больше не рассчитывал на денежную помощь от меня. По крайней мере, тогда было бы ясно». «Нет, этого я никогда не позволю себе сделать. Чтобы я стал употреблять в дело угрозы совершеннолетнему сыну? Никогда. У меня такое правило, что я никому не препятствую. Захотел жениться – женись». н ну, о а насчет последствий не прогневайся. Сам должен был предусматривать. На то и ум тебе от Бога дан. А я, брат, в чужие дела не вмешиваюсь. И не только сам не вмешиваюсь, да не прошу, ч т о б и другие в мои дела вмешивались. Да, не прошу. Не прошу, не прошу. И даже запрещаю. Слышишь ли, дурной, непочтительный сын? «Запрещаю!» «Запрещайте, пожалуй. Всем ртов не замажете». И хоть бы он раскаялся, хоть бы он понял, что отца обидел. Ну, сделал пошлость. Ну, раскайся. Попроси прощения. Простите, мол, душенька-папенька, что вас огорчил. А то, Надка... Да ведь он писал вам, он объяснял, что ему жить нечем, что дольше ему терпеть нет сил. С отцом не объясняются-с. У отца прощения просят, вот и все. И это было. Он так был измучен, что и п р о щ е н и е просил. в с ё было, в с ё А хоть бы и так. Опять-таки он не прав. Попросил раз прощения, видит, что папа не прощает. И в другой раз попроси. «Ах, вы!» Сказавши это, Петенька вдруг перестает качаться на стуле, оборачивается к столу и облокачивается на него обеими руками. «Вот и я!» Чуть слышно произносит он. Лицо его постепенно искажается. «Вот и я!» Повторяет он, разражаясь д истерическими рыданиями. А кто ж виноват? Но Иудушке не удалось покончить свое поучение, ибо в эту самую минуту случилось нечто совершенно неожиданное. Во время описанной сейчас перестрелки об Арине Петровне словно позабыли, но она отнюдь не оставалась равнодушной зрительницей этой семейной сцены. Напротив того, с первого же взгляда можно было заподозрить, что в ней происходит что-то не совсем обыкновенное, и что, может быть, настала минута, когда перед умственным ее оком предстали во всей полноте и н о г о т е итоги ее собственной жизни. Лицо ее оживилось, глаза расширились и блестели, губы шевелились, как будто хотели сказать какое-то слово, и не могли». И вдруг, в ту самую минуту, когда Петенька огласил столовую рыданиями, она грузно поднялась со своего кресла, протянула вперед руку и из груди ее вырвался вопль. «Проклинаю!»